Полагаю, сэр, вы лучше ведаете, как сие растолковать. Пишу в некоторой спешке, ибо отлучаюсь по нашему второму делу, кое будет справлено, как только позволит обстоятельства. Будьте благонадежны, я тотчас вам отпишу. Засим остаюсь смиреннейший, наивернейший и покорнейший слуга вашего, досточтимого клиента и вашей бесценной персоны, Ричард Пиг, судебный поверенный. Бидефорд, сентября двадцатого дня. Сэр, пишу, доколе свежа память, об двух последних днях, проведенных мною вместе, коим вы столь озабочены». Расположенное примерно в двух с половиной милях от брода на Бидефордской дороге, оно прозвано ущельем, ибо и впрямь выглядит более лощиной, нежели долом, что весьма характерно для здешнего овражистого лесистого ландшафта. Пещера, перед коей имеются лужайка и прудик для скотины, отыскалась чуть ближе к броду, Мили через две к ней привела тропка, что бежит от большака. Тут полное безлюдье, лишь чебаны. Бывает гонят отары на высотные пастбища. Один такой по имени Джеймс Лок. Он и его подпасок родом из Даккума и ныне обитают в пещере, кое издавна служит ему летним домом. Сей мопс не грамотнее своих подопечных, но малый честный. Мопс прорицатель, персонаж греческой мифологии. Приют сей имеет будоражащую историю. Он прозывается Доллинговой либо Доллиновой пещерой, будучи так поименован в честь предводителя Шайки разбойников, кое в страдавние времена тут бесстрашно обитало, ведя по выражению локко-разгульную жизнь на манер Робин Гуда. По причине удаленности места, а также сметливости лиходеев, промышлявших на стороне, но не в окрестностях, долгие годы шайка оставалась безнаказанной и, в конце концов, сгинула. Ни разу не попавшейся в руки правосудия. Доказательством подлинности всей истории служат корявые буквы с -Д, -Д, Д, собственный дом Джона Доллинга, высеченный изнутри над входом в грот. Похоже, разбойник мнил себя фригольдером. — Забегая вперед, сэр, поведаю об еще более древнем поверье, связанном с валуном, что торчит подле пруда. Однажды к пастуху явился сатана, пожелавший купить Агнца. Столковавшись об цене, чебан предложил выбрать любого, какой глянется, но сатана указал на его младшего сына. Живописуя, Лок ткнул пальцем в собственного мальчонку, смекнув, кто перед ним от страха пастух онемел. «Чего ж ты молчишь?» — говорит шиликун? Вон, Авраам не кабенился из-за какого-то отрока. Уразумев, что сей барышник собаку съел, выражение локко на сделках с душами, храбрый пастух огрел его посохом по башке. Но орудие надвое переломилось, ибо нечистый обратился в камень. Чебан не шибко горевал из-за потери клюки, поскольку спас душу сына, А сатана, кому не глянулось пастушье гостеприимство, свою бесстыжую рожу в сии края уж больше не казал. С тех пор валун прозывается чертов камень. Видимо, от того места считается проклятым, и многие пастухи сюда не захаживают. Но только не Лок. А перед тем его папаша тоже пастух. Мол, чего ж еще... Отменный корм без всякой заразы до да пещера, пригодная для жилья и созревания сыра. Надеюсь, сэр, вы не сочтете мое отступление пустопорожней болтовней, ибо просили не избегать даже причудливых деталей. Устья, антрума, пятнадцати шагов в ширину и в своей верхней точке высотой почти в два человеческих роста. Далее шагов на сорок проход, что как будто упирается в глухую стену. Но затем сбоку вдруг видишь проруб, лог полагает его творением, разбойничьей шайки, через каковой попадаешь в весьма просторную каменную залу. Яйцеобразной формы. Она почти пятидесяти шагов в длину и около тридцати в поперечнике. В высоком потолке пробита на кое-чуть-чуть пропускает свет, но подобно, коленчатому дымоходу не позволяет видеть небо. Пол влажен. Однако не слишком. Лог говорит, что дождевая вода куда-то уходит. Из-за сумеречности сей, так сказать, будуар, пастух используют лишь для хранения сыра. Теперь, сэр, перехожу к главному вопросу. По вашему совету я прихватил фонарь, с помощью коего в центре залы отыскал большое кострище. Прежде чем я успел спросить, Лок поведал, что сие следы деванширских чавел, то бишь цыган. Таборы коих зимой качуют в Корну, а по весне возвращаются обратно. Сам он обычно появляется здесь в начале июня. Нынешний год не исключение. И почти всегда находит подобные знаки их пребывания. То же самое происходило и в бытность его папаши. Однако с цыганами Лок никогда не сталкивался. Ибо народ они скрытный, со своим диким наречием и своими обычаями. Правда, ни разу его не потревожили и не пытались оспорить его право на летнее проживание в пещере но даже оставляли запас хвороста на растопку и изгородь, за что он им весьма признателен. Замечу, что от кострища исходил странный душок. Пахло не только паленым деревом, но еще чем-то вроде серы, либо купороса. Точно не скажу. Возможно, дело в том, что... От жара большого костра камни источали некие мязмы, до сих пор не развеявшиеся. Однако я не знаток подобных материй. Я справился у лока, не чует ли он зловония, но тот ответил, что ничего необычного не слышит. Однако я решил, что не ошибся. Просто нюх, чебана напрочь отбит крепким овечьим и сырным духом. Сопровождавший меня слуга держался того же мнения. И в скорости мы нашли еще одно подтверждение моей правоты, хоть оно мало что разъяснило. Мы поворошили залу, надеясь что-нибудь отыскать, но кроме углей ничего не увидели. Лок указал на груду мелких костей — кроличьих, птичьих и еще каких-то, лежавших в закутке, точно в склепе. Несомненно, то были остатки пиршеств, Цыганских нерях. Пастул говорит: Зимой те обитают в каменной зале, укрываясь от ветра и стужи. Да, пока не забыл, сэр, с фонарем. Я тщательно обшарил всю пещеру, однако не обнаружил иных выходов, кроме того, каким мы в нее проникли. Пастух также убежден, что других путей на волю нет, за исключением вышеупомянутой отдушины. При внимательном, наружном рассмотрении оной я уверился, что сие скорее щель, в какую протиснется разве что ребенок.